Глава 26 Даже если у кого из высшей аристократии оставались сомнения, что война нашего альянса и блока канцлера неизбежна, то теперь они были совершенно развеяны. Ночные бои по итогу проходили аж в десяти точках княжества Новочеркасского и завершились нашей победой. По крайней мере так мы объявили аристократам, оставшимся в гостях у князя Новочеркасского и до сих пор сохраняющим нейтралитет. Такую позицию передали и нашим агентам, стирающим пальца о клавиатуры, во имя постов в три единстве. По факту же все оказалось несколько сложнее. Да, потери врага выше наших. Да, некоторые из нападавших сдались в плен и начали охотно сотрудничать с дознавателями княжественного Новочеркасского, которым велели использовать с такими людьми исключительно мягкие методы. Да, некоторые гости отказались бежать ночью из княжества, хотя возможность у них была. Тем самым они продемонстрировали свою позицию в развернувшемся конфликте. Тем не менее, потери с нашей стороны, пусть и сравнительно небольшие для столь жаркой битвы, но все же имеются. Есть и раненые. Например, у великого княжича Казанского, брата великого князя и одного из гуру княжества, сломана рука, повреждены внутренние органы, добавилось отверстие в брюшной полости. Так что минимум на две недели Тимур Кириллович Рамадановский выбыл из обоймы профессиональных бойцов княжества. Однако, как бы цинично это ни звучало, потери среди бойцов — обычное явление для военного конфликта. Куда хуже другие последствия. Чуть больше половины проканцлеровской высшей аристократии, гостившей в Новочеркаске, удалось сбежать. Точнее, войны канцлера поспособствовали их освобождению. Но если посмотреть на это с другой стороны, то сбежать удалось не всем. Война с канцлером только началась, а он уже нашими стараниями лишился части своей верной руководящей верхушки. Плюс кое-кто перешел на нашу сторону, восхищенный успехами. Как бы то ни было, я считаю, что хоть эта война только началась, наша победа в ней уже вырисовывается весьма неиллюзорно. Примерно с такими мыслями на следующий день я произнес речь перед оставшимися в Научеркаске влиятельными аристократами. Их можно было разделить на условные пять групп. Полноценные союзники. Те, кто открыто выразил нам свою поддержку, готов сотрудничать, но пока не готов отправлять бойцов. Нейтралы, которые заинтересованы в том, чтобы присоединиться к нам, но пока не решают этого сделать. Более робкие и верткие нейтралы которые до последнего будут пытаться угодить и вашим, и нашим. Ну и последняя, пятая группа. Сторонники канцлера, которым не удалось сбежать. Но они пытались, и, учитывая все обстоятельства, сейчас считаются политическими пленными. Наручники мы на них не надевали, в казематы не сажали, однако телохранителей лишили и держим под наблюдением, пусть и в комфортабельных домах. Учитывая разношерстность состава, Наши встречи проходили в разных форматах с разным набором участников. Обсуждать военную стратегию с теми, кто не предоставил войска, нет смысла. Кроме тех, многие желали побеседовать со мной тета а тет Ну или хотя бы пара на пару. Я с Софьей — собеседник со своей женой. В общем, пришлось хорошо поработать языком. Наш импровизированный съезд в Новочеркасске продлился три дня. «Все-таки на более долгий срок не стоит оставлять княжество и генерал-губернаторство без владык. Мы уехали. В Новочеркаске остались лишь местная аристократия во главе с князем и княгиней, да те, кого мы официально признали пленниками. Скорее бы увидеть архея», — мечтательно проговорила Соня, привалившись к моему плечу, когда наш самолет набирал ход на взлетной полосе аэродрома Новочеркасска. «Уже скоро», — улыбнулся я. Потискаешь малыша, порадуешься. Она посмотрела на меня с легким укором. Что? Не понял я. Не только потискую, а накормлю нормально. Знаешь, как все эти дни я места себе не находила, что моего любимого сына кормит какая-то тетка? Положим, не какая-то, а прошедшая строгий отбор милая женщина-кормилица. Попытался успокоить ее я. Пусть так, буркнула Соня, но все равно больно. Семь секунд она дулась а затем чмокнула меня в нос. «Прости, дорогой, просто устала за эти дни. По архею соскучилась, но я рада, что нам удалось побыть вместе, пусть и при таких обстоятельствах». Спустя всего три минуты она задремала на моем плече. Я тоже попытался уснуть. И вроде бы это у меня даже получилось, если бы спустя 12 секунд моей полудремы я не почувствовал приближения Вадима. Приоткрыв один глаз, я увидел его напряженное лицо. Я начал осторожно перекладывать Соню. Она недовольно заворчала во сне. «Все хорошо, в туалет отойду», — тихо проговорил я. А еще спустя минуту я оставил небольшой вип-зал нашего самолета и переместился в другой, предназначенный для сопровождающих. «Ну?» Шарапов связался со мной доложил Вадим, который в последние дни, пока я возился с аристократами, в очередной раз испробовал на своей шкуре роль моего личного секретаря. Враг выдвинулся. «Атакуют по трем направлениям». «Ясно», — спокойно ответил я. «Как наше?» «Преисполнено уверенностью», — усмехнулся Вадим. А затем серьезным тоном добавил. «Но это не безосновательно, господин. Я верю, что легко и просто наше княжество не взять». К тому же у врага, по нашим данным, лишь один гуру. Командующий, который вряд ли полезет в первых рядах и... Хватит, дружище. Перебил я, коснувшись его плеча. Не нужно меня успокаивать. Я согласен с аналитиками. Сейчас наше княжество сильнее, чем во время нападения клана Анже. А характер угрозы отличается. Все будет нормально. Я перевел взгляд на карту Енисейского княжества и соседних территорий открытую на экране ноутбука Вадима. Три направления, значит. Все, кроме Северного. Мы знали, что так будет. Знали, что часть войск томской и Иркутской губернии стянуты в Красноярскую, и понимали зачем. Канцлер переходит к активным действиям. Уничтожив Александритов, он уничтожит корень и ствол сопротивления. Без меня созданный альянс с высокой долей вероятности рассыплется. Останутся лишь самые преданные — Аболенские, Платовы. Может быть, Тройкуровы и Рамадановские. Но на этом все. А если канцлерующий удастся в целостности и сохранности захватить завод по производству космодоспехов, он вообще тогда будет козликом скакать от радости. Но вот ведь какая штука. Сильные высокоранговые бойцы — очень ограниченный ресурс. Они всегда нужны на границах. Особенно сейчас, когда вероятность войны с британцами и франкоиспанцами выросла до 98%. Каждый день теперь приходят все новые и новые настораживающие сведения о передвижениях войск этих империй. Так что ослаблять защиту границ в угоду тому, чтобы прийти за моей головой, нельзя. Если враг организует стремительное нападение, то даже за полдня сможет загнать Российскую империю в такую яму, из которой потом... Будет очень сложно выкарабкиваться. Внешние границы, наоборот, необходимо укреплять. Как, впрочем, и внутренние. Ведь в относительной близости от Москвы много княжеств. Тверь, считай, вообще на заднем дворе находится. Правда, имперских военных баз вокруг столицы столько же, сколько муху в вазочке с вареньем, оставленной на улице в теплый летний день. Эдакая буферная зона. И в данный момент эта зона... Ощетинилось стволами, готовясь защищаться от могучих противников, на фоне которых княжество Енисейское выглядит довольно скромно. Если бы не космодесантники, нас бы, наверное, вообще ни во что бы не ставили. Исходя из этого, канцлер решил задавить нас не качеством, все-таки сложно постоянно собирать мобильные и сильные отряды, а количеством. Хорошо, что нам удалось сохранить в тайне детали победы над силами клана Анже. А еще лучше, что после той битвы мы обзавелись и новыми козырями. Самолет продолжал безмятежно браздить широкие поля из облаков. Мы старались пролетать вдали от крупных населенных пунктов и военных баз. Однако дважды нас замечали на радарах и связывались с нами, чтобы выяснить принадлежность самолета. Без капли мы выдавали себя за имперских бояр. Один из плюсов боярской вольницы — коли не пересекаешь границу империи — Не нужно никому давать полетный план или что-то похожее. Сел в свой самолет, да и лети куда угодно. Если территория, конечно, в принципе, не закрыта для полетов. Когда до Енисейска оставалось лететь около двух часов, проснулась Соня. Отправилась меня искать. Я как раз пил кофе с телохранителями. Воспитанные бойцы тут же поскакивали с мест, когда в зал вошла княгиня. Она не постеснялась сесть с нами. Я в двух словах рассказал ей о ситуации. «Так что бои уже начались. Разведывательные. Заманиваем противника поглубже. Ты же собираешься сразу лететь в одну из точек?» — серьезно спросила Соня. «Да», — я усмехнулся. «Я полечу с тобой», — безапелляционно заявила княгиня. Я не собирался ей отказывать в этом желании. Мог бы попробовать переубедить, но зачем спорить с княгиней на глазах у бойцов? «Хорошо», — я кивнул. «Нашему княжеству очень повезло, что его прекрасная княгиня настолько самоотвержена, что готова отложить встречу с малюткой сыном после долгой разлуки ради того, чтобы лично прибыть на поле боя. Разве я могу поступить иначе? К тому же с князем Енисейскому княжеству, на мой взгляд, повезло еще больше». Она улыбнулась. «Через полтора часа мы начали облачаться в космодоспехи А еще через 20 минут 12 космодесантников вылетели из самолета. Четыре часа спустя. Штаб вооруженных сил княжества Енисейского. Главный зал. «Все это напомнило мне старый добрый анекдот», заявил Яр, откинувшись на спинку кресла. Обведя присутствующих взглядом, он, не дожидаясь, пока кто-нибудь выкажет хотя бы талику заинтересованности, продолжил. «А представь», — говорит один зампотыл другому, Китай нам войну объявит. Мы им понус ущелкнем, а они сдаваться в плен начнут. А второй в ужасе отвечает. «Ой, не надо нам такого кошмара! Чем мы кормить столько пленных будем?» Ярый весело засмеялся над своей шуткой. Бах! По столу ударил тяжелый кулак генерала Лежалова. «Смешно тебе?» Впился он взглядом в Ярова. «Чуть-чуть», — кивнул тот в ответ. «Тоже мне, вояки!» Генерал лежал и тяжело задышал, раздувая ноздри. «Не кипятись, генерал», — быстро проговорил Ярый. «Успокойся. Береги себя, ты нам нужен. А что до обстоятельств? Так ведь в самом деле необычно, столько пленных. Наши машинки и громкоговорители сработали на ура. А голос его сиятельства, ну, вы сами знаете, как он умеет убеждать». Генерал выдохнул и, мотнув головой, потянулся за чашкой чая. «Мы должны благодарить богов и нашего князя, что все так сложилось». Сделав глоток, проговорил он. «Никому не хочется сражаться со своими, считай соседями. Хорошо, что у них мозгов хватает бросать оружие. А чем прокормить их, мы найдем». Говоря это, генерал не заметил возмущенный взгляд зампотыла. «Его светлость прибыл», — доложил собравшимся в штабе офицерам запыхавшийся солдат. «Хватит расслабляться», — рявкнул генерал. «Лучше еще раз повторите свои доклады». «А чего их повторять?» — хмыкнулся тот же Ярый. «Его светлость всегда лучше нас знает, что и где произошло». Генерал побагровел, распахнул было рот, но не успел ничего сказать. Из коридора уже слышались быстрые и уверенные шаги, принадлежать которые могли лишь князю. «Эх, тяжеленький денек выдался», — проговорила Соня и изящно прикрыла зевок левой ладошкой. На правой же ее руке лежал Архей. После того, как мы вернулись домой и приняли душ, жена не выпускала нашего сына из рук. «Главное, что все закончилось хорошо», — сказал я, садясь рядом с ней на диван и протянув ей стакан с молочным коктейлем. Свободной рукой я нащупал пульт от телевизора. Но решила, что будем смотреть. «Ммм...» — на показ задумалась Соня. «За то время, что мы провели вместе, я прекрасно изучил ее привычки и знал, когда играет». «Чтобы выбрать, чтобы выбрать... Может быть, фильм про... зорра а?» На ночь приключенческий изобразил ее сомнение: «А почему бы нет? Ведь этот фильм дорог нам обоим, разве нет?» Она мило улыбнулась. «Ну, Зорро так Зорро, я не смог ей отказать. Я рада, что, несмотря ни на что... «Мы можем вот так побыть все вместе и отдохнуть», прошептала Соня, когда начались вступительные титры. «Я тоже рад», — также шепотом ответил я. За сегодня я переделал много дел. В том числе успел сразиться с недоброжелательно настроенными пришельцами, провести несколько рабочих совещаний, переговорить по закрытому каналу связи с другими князьями. Теперь я хочу отдохнуть, выкинуть все из головы, отвлечься» и побыть самыми близкими мне людьми, насладиться моментом и набраться сил, чтобы завтра вновь окунуться с головой в хлопоты. Нам нужно подготовить достойный ответ канцлеру, приложить все силы, чтобы эта глупая междоусобная война поскорее закончилась нашей победой.